Глава восемнадцатая. Странное чувство. В себя пришел от монотонного бормотания. Открыл глаза и повернул голову на звук. Увидев Шупаку, попытался улыбнуться. Если мой товарищ жив, не связан, значит, мы победили. Это радует. Хватит, комлать, мелкий Мой голос прозвучал хрипло, словно ворон каркнул. Воды дай. «Ах ты ж!» — Шупака вскрикнул, завалившись на бок. «Командира, зачем так пугаешь?» «Воды!» — повторил я требовательно. «Сейчас, сейчас!» — засуетился шаман, снимая с пояса свою флягу. «Вот, держи!» Сделав несколько глотков освежающей влаги, почувствовал себя гораздо лучше. Приподнялся, сел, болела грудь, но не сильно. Что ж, теперь можно смотреться и строить дальнейшие планы. Мы победили. А как же, иначе быть не могло, — ответил Дрик. Когда ты упал, с городской стена один маг ударить большой огненный шар. Враг не успеть защититься и умирать. Затем наши воины врываться в лагерь, убивать всех чужак, пленных один маг брать для допрос. Потом наш входить в город, размещаться по гостиницам — — Твоя давать лучший комната в госпиталь. Мак, лекарь, приходить каждый час. Моя вообще не отходить. Да я уже понял, где нахожусь, — усмехнулся я, бросив взгляд в окно. Вспомнился подоконник совсем другого госпиталя. А вместе с ним и день, когда все началось. Да, именно со встречи с мерзким карликом все пошло совсем по-другому. мог бы я изменить что-то, если бы вернулся назад. — Вряд ли. Единственное, что действительно мне не по душе, так это бессмысленная гибель моих братьев и сестер от рук святоши, подчиненных им легионеров. — Командира, лекарь говорить твоя нужно отдыхать, — сполошился Дрик, когда я поднялся на ноги и двинулся к завешенному штору и окну. — Не забывай про родство с огнем, дружище, — улыбнулся я, выглядывая наружу ночь он лечит меня отдохнуть всегда успею кстати долго я здесь лежу один день и один ночь ответил шупака тогда понятно почему я так сильно хочу есть пойдем раздобудим чего нибудь съестного кстати где мое оружие и еще меня интересует появлялся ли за прошедшие сутки старейший. — оружие здесь дрик похлопать по сундуку у стены А кушать так рядом с госпиталем стоит трактира. А я оттуда жрекать вчера весь день. Тогда давай сюда клинки и прогуляемся до твоего трактира. Еще бы моих заместителей туда подтянуть, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. Облачившись в броню и нацепив пояс с мечами, я понял, что пока не поем, будет тяжко. Ничего, к нагрузке быстро привыкну а в свободное время призову половира, он поможет быстрее восстановиться. Дежурный младший лекарь, сидевший за столом недалеко от входа, проводил нас округлившимися глазами, полными изумления. Похоже, он видел, в каком состоянии меня доставили сюда. Ничего, пусть удивляется, главное, чтобы не побежал докладывать своему начальнику. Дневальный легионер, стоявший у главных дверей госпиталя, отдал воинское приветствие при моем появлении. «Ты смотри, не все так плохо, если нас, граничников, вновь стали уважать. Главное, чтобы это уважение дошло до столицы и мятежных дворян. Впрочем, с последними еще нужно разобраться, ради чего они восстали. А то, может, с ними поговорка «Враг моего врага, мой друг», не сработает». В таверне, хоть на улице и была глубокая ночь... Обеденный зал был заполнен на треть. И в основном здесь сидели граничники. Я даже приметил мальора Басила, который расположился за дальним столом в правом углу. Компанию ему составляли три лейтенанта и седовласый мужчина, скорее всего, ветеран. «Закажи плотный ужин на двоих и кувшин красного сладкого вина», — попросил я Шупаку. «И двигай за тот стол». На нас, наконец, обратили внимание, со всех сторон посыпались приветствия и благодарности. Аббасил, увидев меня, так и вовсе поднялся из-за стола и принялся махать рукой, подзывая. «Господин полковник, идите к нам!» «Да как же вы вообще здесь оказались?» «Целитель сказал, что вы суток трое еще без сознания будете». «Вот он удивится, когда не увидит меня», — улыбнулся я. «Майор, есть возможность собрать всех старших офицеров сейчас?» Хочу услышать последние новости и чем для нас закончился бой с чужаками. В госпиталь я не вернулся. Вместо него отправился в номер на втором этаже таверны, где долго не мог уснуть, обдумывая услышанное. Шутка ли, наместник провинции дал слово, что всеми доступными ему способами поддержит граничников в их походе на столицу, куда мы идем и с какой целью, Никто ему не говорил, но ставленник императора почему-то решил, что мы идем в столицу. Так что проблема с фуражом, провиантом и прочими мелочами была решена. А еще у нас образовалось солидное пополнение. Ветераны-граничники пожелали присоединиться. Если бы мы направлялись на стену, я бы отказался от помощи воинов, ушедших на заслуженный пенсион. По многим причинам. Но сейчас совсем иная история — И отказать бывалым рубакам, значит, незаслуженно обидеть. Так что из Сарды мы уйдем уже трехтысячным войском. А это реальная сила. К тому же все ветераны имеют отличную экипировку и оружие. Да и магов прибавится. А еще мне передали рассказ пленного вражеского офицера. В целом ничего нового, кроме одной мелкой детали. Чужак рассказал, что его мир стремительно гибнет. Количество неконтролируемых порталов, из которых приходят твари, увеличилось вдвое от обычного. Небольшие поселения уже все сожраны, а большие города страдают от ежедневных атак. Еще пленный рассказал о том, что скоро произойдет исход. Нет, не всех жителей иного мира, только воины, одаренные ученые. Цвет остатков некогда процветающие планеты. Остальные останутся там, чтобы хоть немного удержать твари. Да, офицер чужой армии был уверен, что твари придут и сюда, как только его мир будет полностью уничтожен. Подтвердил пленные то, что их маги пространства не могут забрасывать свои войска далеко в глубь земель империи, только небольшие отряды. Очень сильная защита. Так чужакам разъяснили их старшие командиры. Поэтому основные силы вторжения появятся здесь, в приграничье, и на территориях других государств. Еще запланирован отвлекающий удар с южного побережья, где отряды диких должны подготовить плацдарм. И сражаться, и на миряне будут насмерть, потому что назад им дороги нет. Так, ворочаясь сбоку-набок, я все пытался заснуть, размышляя о недалеком будущем. И чем больше думал, тем меньше мне нравилось происходящее. Чужаки, их армия — мелочь по сравнению с тем, что ожидает нас впереди. Когда твари начнут массово прорываться в наш мир, лишь немногие смогут противостоять им. Единственный способ дать отпор — объединиться. Вот только как, если мы будем ослаблены войной с иномирянами? Так, продолжая искать выход, я все же уснул. Утро выдалось солнечным, отчего у меня на весь день появилось хорошее настроение. Спешить было некуда. Ни один я пострадал в схватке с врагом. Некоторым одаренным тоже досталось. И если рядовых мы могли оставить в госпитале, то с магами все было иначе. Недавний бой показал, что у врага хватает офицеров, владеющих магией пятого и шестого кругов а значит, столкновения с ними переходят на совершенно новый уровень. В таком бою простые воины без магической поддержки попросту погибнут все, так и не добравшись до врага. Все наши дальнейшие планы мы обсудили ночью, и поэтому у меня наконец-то появился день, который я мог потратить на себя. Чем я и воспользовался, разумеется, на такой случай имелся план — Все просто, двери Красного Дома всегда открыты для одинокого воина, имеющего в кошеле несколько лишних золотых. Однако было еще одно важное дело, которое я решил не откладывать. Оно касалось моего магического дара, а точнее странного чувства, которое я испытывал в средоточии, ядре, которое хранило запас моей энергии. Единственное место, где мне могли помочь, было в министерстве, и именно туда лежал мой путь. Разумеется, в одиночку никто меня не отпустил, и к этому следовало привыкнуть. Полковник — это уже то звание, которому полагается свита. Я, конечно, предпочитал одиночество, особенно когда решал личные дела, но против устоявшихся правил не пойдешь. До помещения, где проводят замеры магической составляющей каждого одаренного, добрался минут за пятнадцать. Здесь меня встретила пожилая Магиня. «Хочу проверить свой резерв», — сообщил я женщине. «Только мне нужно полное обследование. После позавчерашней битвы и истощения чувствую себя странно». «Полного тебе никто не сделает, граничник», — ответила Магиня. «Нет у нас такого одаренного. Месяц назад его в столицу забрали. Но я постараюсь помочь». По просьбе женщины я положил руки на артефакт, считывающий данные, и принялся ждать, размышляя, что же могло со мной случиться. Наверное, придется призвать Пеловира. Может, он знает, что не так с моим ядром. «Хм, странные показатели сообщила мне Магини спустя аж десять минут. К этому времени я уже собирался отпустить артефакт и попробовать самому разобраться, что не так. Можно поподробнее? Полученные данные неоднозначны, — пояснила женщина. Ты определяешься как универсал, но какой-то странный. Когда я проверяю предрасположенность к стихиям, все они показывают полноценный пятый круг, и это очень достойный потенциал, однако огненная стихия имеет данные шестого круга, а такого попросту не может быть». Единственное, как я могу это объяснить, — ты все же маг огня, но недавно вставал в основу магического круга и пропустил через себя очень много разных стихий. и Если это так, у меня к тебе вопрос. Ты полковник Варда? Он самый, — улыбнулся я. — а единый в разуме меня глупую, — всплеснул руками женщина господин полковник простите мою дерзость я не знаю а вот этого не надо прервала магиню погрозив пальцем давай продолжим общаться на ты так что ты говоришь огненная магия шестого круга полноценного или в перспективе полноценного ответила магинич чем удивила меня неужели схватка с вражеским магом так сильно подняла мои возможности стоп Тогда откуда эта пустота, словно мой резерв, частично пуст? Именно из-за того, что есть другие стихии которым не место в ядре. Думаю, нужно опустошить резерв полностью. Тогда он заполнится чистым огнем, и ощущение пустоты исчезнет. Спасибо тебе, я поклонился могине. Именно так и поступлю. Да, раз такое дело, мне хотелось бы получить свиток сплетением огненной магии шестого круга. Разумеется, мои планы резко изменились. Вместо Красного дома я направился прямиком на имперский полигон для магов, большой моей радости пустующий. Приказав сопровождающим меня телохранителям держаться подальше, я опустился на песчаную поверхность тренировочной арены и призвал старшего духа огня. «Ну привет, дружище! Можешь посмотреть, что не так с моим резервом?» Чувствую какую-то пустоту, и она почему-то не заполняется энергией. Хозяин, ты стал сильнее. Конечно, будешь чувствовать опустошение. Ведь теперь твой дар вышел на новый уровень. Или круг, как вы это называете. Есть один способ заполнить эту пустоту. Но нам, духом, он не нравится. Попробуй вселить себя кого-нибудь из моих младших братьев. Разницу почувствуешь сразу, поверь. И я попробовал.